Часть третья. Один. Партия, с которой шла Маслова, прошла около пяти тысяч верст. До Перми Маслова шла по железной дороге и на пароходе с уголовными, и только в этом городе Нихлюдову удалось выхлопотать перемещение ее к политическим, как это советовало ему богодуховское, шедшее с этой же партией. Переезд до Перми был очень тяжел для Масловой и физически и нравственно. Физически от тесноты.

ни чистоты и отвратительных насекомых, которые не давали покоя, и нравственно от столь же отвратительных мужчин, которые так же, как насекомые, хотя и переменялись с каждым этапом, везде были одинаково назойливы, прилипчивы и не давали покоя. Между арестантками арестантами

Надзирателями и конвоинами так установился обычай цинического разврата, что всякой, в особенности молодой женщине, если она не хотела пользоваться своим положением женщины, надо было быть постоянно на страже. И это всегдашнее положение страха и борьбы было очень тяжело. Маслова же особенно подвергалась этим нападкам и по привлекательности своей наружности, и по известному всем ее прошедшему.

Тот решительный отпор, который она давала теперь пристававшим к ней мужчинам, представлялся им оскорблением и вызывал в них против неё ещё и злобление, облегчал её положение в этом отношении близости её с Федосией и Тарасом, который, узнав о тех нападениях, которым подвергалась его жена, пожелал арестоваться, чтобы защищать её, и с Нижнего ехал как арестант вместе с заключёнными.

Перевод в отделение политических улучшил положение Масловой во всех отношениях. Не говоря о том, что политические лучше помещались, лучше питались, подвергались меньшим грубостям. Перевод Масловой к политическим улучшил её положение тем, что прекратились эти преследования мужчин, и можно было жить без того, чтобы всякую минуту ей не напоминали о том её прошедшем, которое она так хотела забыть теперь.

Главное же преимущество этого перевода состояло в том, что она узнала некоторых людей, имевших на неё решительное и самое благотворное влияние. Помещаться на этих этапах масовой разрешено было с политическими, но и те она в качестве здоровой женщины должна была с уголовными. Как она шла всё время от самого Томска? С ней вместе шли также пешком двое политических. Марь Пал на Щетинина

та самая красивая девушка с бараньими глазами, которая поразила Нихлюдова при свидании с Богдуховской, и ссылавшийся в Якутскую область некто Симонсон, тот самый черный лохматый человек с глубоко ушедшими под лоб глазами, которого Нихлюдов тоже заметил на этом свидании. Марьпаула нашла пешком, потому что уступила свое место на подводе уголовно беременной женщине. Симонсон же, потому что считал несправедливым пользоваться классовым преимуществом.

Эти трое отдельно от других политических, выезжавших позднее на подводах, выходили с уголовными рано утром. Так это и было на последнем этапе перед большим городом, на котором партию принял новый конвойный офицер. Было раннее ненастное сентябрьское утро. Шёл то снег, то дождь с порывами холодного ветра. Вся арестанты партии 400 человек мужчин и около

50 женщин уже были на дворе этапа, и часть из толпились около конвойнового старшего, раздававшего старостам кормовые деньги на двое суток. Частью закупались ясной у впущенных на двор этапа торговок. Слышался гул голосов арестантов, считавших деньги, покупавших провизию, и визгливый говор торговок. Катюша с марпалной обев в сапогах и полушубках, обвязанные платками, вышли на двор из помещения этапа.

И направились к торговкам, которые сиде за ветром у северной стены полей, одна перед другой предлагали свои товары: свежий сытный пирог, рыбу, лапшу, кашу, печёнку, говядину, яйца, молоко. У одной был даже жареный поросёнок. Симонсен в гудтоперчевой куртке и резиновых колошах, укреплённых сверх шерстяных чулок бичёвками, он был вегетарианец и не употреблял шкуру битых животных.

Был тоже на дворе, дожидаясь выхода партии. Он стоял у крыльца и вписывал в записную книжку пришедшую ему мысль. Мысль заключалась в следующем. Если бы писалон, бактерия наблюдала и исследовала ногу человека, она признала бы его неорганическим существом. Точно так же и мы признали земной шар, наблюдая его кару, существом неорганическим. Это неверно.

Сторговав яиц, связку бубликов, рыбы и свежего пшеничного хлеба, Маслова укладывала всё это в мешок, а Марпал на рассчитывал изторговками. Когда среди арестантов произошло движение, всё замолкло, и люди стали строиться. Вышел офицер и делал последние перед выходом распоряжения. Всё шло как обыкновенно: пересчитывали, осматривали целостность кандалов и соединяли пары, шедшие в наручниках.

Но вдруг послышался начальственно-гневный крик офицера, удары по телу и плач ребёнка. Всё затихло на мгновение, а потом по всей толпе пробежал глухой ропот. Масловы и Марпалы поддвинулись к месту шума.

Два. Подойдя к месту шума, Марьпалный и Катюшу увидали следующее: офицер, плотный человек с большими белокурыми усами, хмурясь, потирал левой рукой ладонь правой, которую он зашил по лицу арестанта, и не переставая произносил неприличные грубые ругательства.

Перед ним, оттирая одной рукой разбитое в кровь лицо, а другой держа обмотанную платком пронзительно визжащую девчонку, стоял в коротком халате и еще более коротких штанах длинный худой аристант с бритой половиной головы. Я тебя, в скобках неприличное ругательство, научу рассуждать, в скобках опять ругательство, баба маддаш, кричал офицер, надевай, офицер требовал.

чтобы были надеты наручники на общественника, шедшего в ссылку, и во всю дорогу нёсшего на руках девочку, оставленную ему умершей в Томске от тифа женой. Отговорки арестанта, что ему нельзя в наручниках нести ребёнка, раздражали бывшего не в духе офицера, и он избил непокорivшегося сразу арестанта. Сноска. Факт, описанный в книге Дмитрия Александровича Ленёва по этапу

Против избитого стояли конвойный солдат и чернобородый арестант, снадетый на одну руку наручни и мрачно смотревший из-под лобья то на офицера, то на избитого арестанта с девочкой. Офицер повторил конвоиному приказание взять девочку. Среди арестантов все слышнее и слышнее становилось гоготание. О том, с кошлением надевали, послышался хриплый голос из задних рядов: "Не щенок, а ребенок. Куда же ему девчонку деть?"

Не закон это, сказал ещё кто-то. "Это кто?" как ужалены закричал офицер, бросаясь в толпу. "Я тебе покажу закон". "Кто сказал ты? Ты?" "Все говорят, потому", сказал широколицый, презриме старестант. Он не успел договорить, офицер обеими руками стал бить его по лицу. "Вы бунтовать? Я вам покажу, как бунтовать. Перестреляю как собак".

Начальство только спасибо скажет. Бери девчонку. Толпа затихла. Отчаянно кричавшую девочку вырвал один конвоины, другой стал надевать наручники покорно подставившему свою руку арестанту. "Снеси бабам", крикнул офицер конвоиному, оправляя на себе портупею шашки. Девчонка, стараясь выпростать ручонки из платка, с налитым кровью лицом не переставая визжала. Из толпы выступила Мария Палны и подошла к конвоиному.

Господин офицер, позвольте я понесу девочку. Конвойный солдат с девочкой остановился. Ты кто? спросил офицер. Я политическая. Очевидно красивое лицо Мари Пауны с её прекрасными выпуклыми глазами в скобках. Он уже видел её при приёмке. Подействовала на офицера. Он молча посмотрел на неё, как будто что-то взвешивая. Мне всё равно. Несить, коль хотите.

Вам хорошо жалеть их, а убежит, кто отвечать будет? Как же он с девочкой убежит? – сказала Мари Павловна. Мне некогда с вами разговаривать. Берите, коли хотите. Прикажите отдать, – просил конвойный. Отдай. Иди ко мне, – говорила Мари Павловна, стараясь приманить к себе девочку. Но тянувшаяся к отцу с рук конвойного девочка продолжала визжать и не хотела идти к Мари Павловне.

Постойте, Марь Пауна, она ко мне пойдёт, сказал Маслово, доставая бублик из мешка. Девчонка знала Маслову и, увидев её лицо и бублик, пошла к ней. Всё затихло. Ворота отворили, партия выступила наружу, построилась. Конвойные опять пересчитали, уложили, увязали мешки, усадили слабых. Маслово с девочкой на руках встала к женщинам рядом с Федосией.

Симмонс, всё время следивший за тем, что происходило, большим решительным шагом подошёл к офицеру, окончившему все распоряжения и садившемуся уже в свой тарантас. Вы дурно поступили, господин офицер, сказал Симмонс. Убирайтесь на своё место, не ваше дело. Моё дело сказать вам, я сказал, что вы дурно поступили, сказал Симмонс, глядя пристально в лицо офицера из-под своих густых бровей. Готово?